Особенно независимо себя ведет самец. Он явно желает свалить вину на самочку. Я не стал кричать. Нет, зачем же? Так я делать не стал. Но в порыве праведного гнева я упрекнул его в низком поведении. Он не был рыцарем, да. И если уж на то пошло, оба хороши. Вскоре самочка улетает, отправляется по своим делам. Так ему и надо. Не знаю, что об этом думает Франциск. Франциск Осиской. 1181 1182 1226. Святой католической церкви. Проповедник аскетизма. Основатель монашеского ордена францисканцев. О, бесконечно малое посреди бесконечно большого в этом прекрасном мире! Я радуюсь жизни. Поездка в Осло меня излечила. Что же это за чувства такие, которые пробуждают в нас весна? И откуда они в нас появляются? Бог знает.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 Я вспоминаю Гельсингфорс 1898 или 1899. -го. Гельсингфорс старое название Хельсинки. Прошло уж пятьдесят лет с тех пор, и я не полагаюсь на свою память. Я забыл все имена, и излагать, может быть, буду все не в той последовательности. В книжном магазине, куда я зашел, было двое. Один мужчина средних лет, простоволосый, в белой рубахе на выпуск и сапогах с высокими голенищами, второй помоложе, с мастерком в руках. За прилавком никого не было. — Сейчас придет, — сказал мне первый. Фрекин пошла наверх принести мне книгу. Я увидел стул и сел. — Я русский, — сказал этот мужчина. — Нашел, чем хвастаться, — презрительно хмыкнул другой, с мастерком. — А я из Норвегии, — сказал я. Русский с интересом проговорил. «Из Норвегии, значит? И долго вы здесь пробудете?» «Год». «Да какая разница, из какой мы страны?» — сказал каменщик. «Я из Финляндии, но я принадлежу миру». Но его слова не произвели на нас впечатление. Русский подошел ко мне. «Я что-то не видел вас в городе. А где вы живете?» «Я живу не в городе. Я далеко живу. На фёле А я должен жить в городе, ждать. Только мне тут совсем не нравится. Русский охотно рассказал свою историю. Он тут был со своими господами, которые уехали. Вот только он не знает, куда. Куда-то за границу, далеко. А он устал ждать. Ему тут не нравится, он хочет вернуться домой. Как это вышло, что он говорит по-шведски, если он русский? Так он с детства говорит на этом языке. Сколько себя помнит. Его родители шведские финны. Они уже умерли. А сам он родился в России и считает себя русским. «Постыдился бы», — сказал каменщик. Но вновь на его слова никто не отреагировал. Я пожалел его про себя. Этот русский родился в рабстве, где-то далеко на севере, но я не понимал, как это он вдруг смог тут остаться, а спрашивать не хотел. Он рассказал, у него есть дом, просто замечательный дом, красный, а вокруг растет сад, еще есть лес, и рядом бежит ручей». О, Господи! Его ждут и жена, и дети, а сам он работал в имении у графа, в большом имении, с большими угодьями. Там работали несколько соцслуг и крестьян. Со второго этажа спустилась продавщица. Она принесла ему книгу. Он взял ее и, перекрестившись, положил в карман. «Мне вот-вот пришлю денег», — сказал он даме. «У меня непременно будут деньги. Я вам обязательно заплачу». «А этот вот господин норвежец», — сказал он про меня. Дама вежливо улыбнулась мне. «Он остается тут на год, а мне вот совсем здесь не нравится, я хочу домой». Дама посмотрела на меня. «Вы что-то хотели купить?» «Маленькая русско-шведская словарь». Русский достал свою книгу из кармана, перекрестился и начал ее листать. На обложке была какая-то икона. «Что это за книга?» — спросил каменщик. И не... «Божественная! Я бы ее поддел мастерком». Да и выбросил бы куда подальше. — Она ему сейчас очень нужна, — сказала дама за прилавком. Тогда каменщик обратился ко мне. — Ну что тут поделаешь, уже совсем ополоумил. Они, как животные, ничего не знают, лишь читают божественные книжки да крестятся. Я, говорит, родился в России, и я русской. Ну не все ли равно? Нет — Нет-нет, — возразила дама. — Это еще почему, Фрекин? — резко спросил каменщик.